Глава 31. Таисия. Нерешительно переступив с ноги на ногу, Таисия оглянулась на Фёдора. "Что-то не так?" спросил он, выдавливая зубную пасту на щётку и глядя на неё в отражение в зеркале. Таисия покосилась на душевую кабинку, представила, как сейчас снова войдёт в неё, и её передёрнуло. "Похоже, у меня посттравматический синдром." Радов даже обернулся. Серьёзно? Он сплюнул пасту и прополоскал рот. "Более чем", прошептала Тая. Она так и стояла, одетая, переминаясь с ноги на ногу, не в силах заставить себя раздеться и закрыться в душевой кабине. "Вот что", сказала она Фёдору. "Запри душевую и давай я попробую помыться без закрытой двери. Не могу же я теперь вообще не мыться". «А где должен быть я в этот момент?» «Здесь», — твердо сказала Тая. «Ты не оставишь меня одну, и я буду вздрагивать от каждого шороха». Радов сложил руки на груди. «Это очередной хитрый план по тому, как свести меня с ума?» «Что?» — удивилась Тая. «Зачем мне хитрить, если я могу прямо сейчас опуститься перед тобой на колени и сделать все, что посчитаю нужным?» «Об этом я как-то не подумал». отозвался Радов. Так что, согласен? Давай, раз иначе нельзя. Он подошёл к двери, выглянул в коридор и крикнул Паше, который, видимо, шёл в душевую, чтобы тот шёл чистить зубы на кухню. Запер дверь на щеколду и остался стоять там. Тая стала раздеваться. На ней был бесформенный огромный свитер Радова, который заменил ей платье. Её одежда сейчас сохла после стирки, но с нижним бельём что-то нужно было решать. Да и не могла же она ходить в одном и том же. Ей нужен её чемодан, который остался в их с Джейем спальне. Но она решит это позже. Явно чуть позже, раз сейчас она нервничает даже от того, чтобы остаться в одиночестве в душевой. вряд ли она сможет остаться с Джейем в одной комнате. Хотя Радов и не отпустит её одну. По крайней мере, она наделась на это. Радов скользнул взглядом по её телу, но остался стоять у двери. Тая пробежалась до душа и чуть не поскользнулась. Радов оказался рядом даже быстрее, чем она поняла, что произошло. Тая, чёрт побери, Она вцепилась в его руку, задыхаясь от бешеного сердцебиения. Что такое? Мигом напрягся Радов. Голова кружится, выдавила она. Быстро в постель. Нет, я должна. Я ведь и тогда не успела принять душ. Нельзя же так. Да я мне плевать. А мне нет. Всё в порядке. Уже прошло. Можешь отпустить меня. Уверенно. Ну, можешь не отпускать, если хочешь, прошептала она с лёгкой улыбкой. Серьёзно, Фёдор, сейчас всё в порядке. Он довёл её до кабинки и помог переступить через низкий порог и стоял рядом, пока она настраивала воду. Мне придётся воспользоваться твоим шампунем, сказала она. И я это переживу, хрипло отозвался Радов. Она мельком глянула на него через плечо, пока быстро намыливала голову. Он старался не смотреть на неё, но не мог. Она чувствовала его взгляд на своей голой спине, по которой медленно катилась пена шампуня. Если бы она только могла попросить его намылить ей спину. Но головокружение не было сейчас игрой воображения. Как бы Таисия ни хотела скрыть своё состояние, сейчас она не успела притвориться, что всё в порядке. Голова раскалывалась. В висках стучала кровь, хотя вода и принесла определённую долю облегчения, а ещё наконец подействовали таблетки, которые она выпила после завтрака и до того, как собралась в душ. Меньше всего Таисии хотелось чувствовать себя больной сейчас. Работа метеоролога и так отнимала у неё радово, но если к обязательным срокам добавится ещё и болезнь, будет совсем обидно. Ведь она получила отсрочку только и всего. Сейчас у неё не было выбора. Покинуть станцию в таком состоянии она не могла. А что будет, когда она почувствует себя лучше? Наоборот, станет притворяться больной, чтобы не вылезать из постели Радова. Она всхлипнула и тут же услышала того, о ком забыла, хотя и думала только о нём всё это время. Тая да, Она вытерла слёзы прежде, чем сказала: "Уже заканчиваю. Мужчины боятся женских слёз, как огня". Радов не будет настаивать или давить на неё, скорее избежит опять на свой срок. А она стала слишком чувствительной, хотя и непонятно, как можно оплакивать то, чего нет. Просто у неё ведь тоже есть нервы, и в этой кабинке мужчина, с которым она провела почти год и который говорил, что любит её, чуть не убил её. Случайно, не нароком, перебрав алкоголя. Но какая разница, как если бы Тая не пережила этого? Тая. Она повисла на нём, цепляясь за плечи. Перед глазами всё плыло, то ли от пара, то ли от слёз. Арадов вдруг вырос прямо перед ней в одежде, которая моментально потемнела и облепила его тело из-за горячего душа. Вода хлестала его по плечам, разлетаясь брызгами. Этот мужчина рядом с ней без малого 5 дней, а уже сделал для неё куда больше, чем все, кто был до него. И у неё нет никаких шансов надавить на него, сделать так, чтобы он последовал за ней, оставив Север и работу в прошлом. Рядом с ним она может только подчиниться ему и его силе и сама оставить собственную жизнь за Баренцевым морем. Она думала о том, что Фёдор Радов единственный мужчина, которого она могла бы познакомить с собственным сыном. Но единственный вариант, чтобы Марк познакомился с ним это ввести его сюда. Сложно найти идею более безумную, чем это. Тая вытянулась в его руках, ответив на внезапный поцелуй. Сейчас Радов не поддался инстинктам, как вчера. Возможно, он даже корил себя за вчерашнее. Хотя после вчерашнего секса Таю всю ночь качало как на волнах, но она не сказала об этом Радову. Она сильнее, чем ему кажется, и не должна сломаться сейчас, когда наконец чувствует себя настоящей и живой. Радов сам выключил душ, стёрнул полотенце с открытой двери, укутал Таю и подхватил на руки. Так и вышел в коридор весь мокрый, с хлюпающей в ботинках водой, с ней на руках в коридор. И Паша проводил его квадратными от удивления глазами. Радов усадил её на кровать, выкрутил батарею в комнате на полную мощность, взял второе полотенце и обернул вокруг головы бережно, стараясь не задеть но ещё шишку на виске. Глупая была идея, тихо сказал он. Ты вся бледная. Всё в порядке, отозвалась Тая, но улыбнуться не вышло. Ложись. Нет, Тая. Устало вздохнул Радов. Не могу лечь, голова кружится. Меня сейчас Он успел подставить ей таз раньше, чем она договорила. Её вырвало. После Радов ушёл, не проронив ни слова.